Глава 9. Шихе быстро пробежал глазами по свитку. Там были наброски домыслы солдат, что же произошло перед внутренними воротами. Вряд ли стоит это читать перед учениками Син Шидай, которые должны разбираться в происходящем намного лучше, чем какой-то чиновник низшего ранга. Он посмотрел на зал и сперва увидел торчащую руку. Миё тянули её так усердно, что рука всползаж до плеча. Мастерши, мастерши! Мальчишка даже встал на колени, чтобы его лучше было видно в первом то ряду. Шихей глянул на ясную мудрость и так и Мол, лучше ответь, иначе не отвяжется. Говори. Мастерши, вы же понимаете, что ваш рассказ не имеет никакого смысла. этот Ю слышал когда-нибудь об этикете. Словно взяли свиток, порвали на двое, и у вас в руках только одна половина. Вроде иероглифы знакомые и слова понятные, а смысл написанного Его нет. Зачем было разговаривать с солдатами? Почему нельзя было опросить магов Синшидайцев? Ю воскликнула ясная мудрость. Ты ведешь себя грубо. Извинись перед мастером Ши. Прошу отнестись к словам вашего малознающего и плохо обученного слушателя со снисхождением. Мальчишка просил прощения так, словно издевался. Но даже этому познарожденному видно, что ваш рассказ не полон. Я предупредил, что не был свидетелем описываемых событий и мог узнать о произошедшем лишь от тех, кто был там. К моему глубокому сожалению, очевидцы со стороны императора не выжили, потому мне оставалось только опросить солдат. Все отказались побеседовать со мной, вероятно, не хотели повлиять на меня своим личным и пристрастным отношением. Впрочем, полагаю, что вам, ученикам Академии Синшидай, проще понять, что же происходило на самом деле, даже по косвенным признакам. Отличная мысль, мастерши. Ясная мудрость встала, и её голос безо всякой магии перекрыл весь зал. Вы выслушали рассказ мастера Ши. Не услышите продолжение. Дополнительное задание. Напишите, какую магию могли применять последователи учителя Куна, сколько ки они должны были потратить с учетом среднего таланта и сколько кристаллов у них было. Под магией я понимаю не только заклинания, но и вероятные массивы и амулеты. Дайте волю воображению и не забудьте расчеты. Студенты громко застонали, Злобные взгляды уперлись в спину Ю, из-за которого они получили еще одно задание, но мальчик даже ухом не повел. видимо, ему было не привыкать к ненависти своих однокашников. "Прошу вас, продолжайте", сказала ясная мудрость и села обратно. За воротами во внутренний двор оказался совершенно другой мир. Вместо строгих прямых линий, огромных дворцов и вымощенных белым камнем дорог, тут царили умиротворение и уют. От центральной дороги во все стороны разбегались небольшие тропинки, окутанные кустами и цветами, где-то неподалеку журчал ручей. Виднелись разбросанные по огромной территории красные и позолоченные черепичные крыши дворцов, беседок и павильонов, и ни одного человека. "Всем перейти на магическое зрение", приказал Кун Вэймин. "Разбиться на группы: один маг, один боец, 10 солдат". На одну тропинку одна группа. Если увидите ловушки, то если сможете уничтожаете ее и идете дальше. Если нет, ставите магический знак и возвращаетесь. лишний раз не рисковать. Сейчас наша задача найти императора и его детей. Наложниц не трогать, Обездвижите и идите дальше. Сейчас как никогда важна скорость. Цань, Ука, возьмите Лян. Нет, два Ляна и пробейтесь к загонам летунов. Ваша задача не выпустить ни одно животное, если нужно, убейте их. Они все равно будут мешать. Тидань, Мэй, со мной. Именно там, в безобидном внутреннем дворе, люди Кунвэймина понесли самые большие потери, как и люди генерала Джена. Некоторые ученики были слишком самоуверены или не хотели выказывать слабость перед учителем, потому брались за невидимые солдатам ловушки и погибали, иногда вместе со всем десятком солдат. Некоторые ловушки были не магического происхождения. И опытные солдаты могли их угадать, особенно те, которые прошли обучение у Золотого Неба. Если ученик прислушивался к их советам, то мог выжить. Что происходило во дворцах, когда до них добиралась такая стерзанная группа, возможно, только что видевшая гибель своего товарища, Все зависело от того, выжили ли ученики академии. Мне, Шихею, рассказывали о том неохотно. Но один из очевидцев рассказал про два случая. В одном Сеншедаец дошел с солдатами до дворца, оглушил магии трех девушек, которые там были. евнуха солдаты зарубили, обыскали комнаты, забрали кое-какие драгоценности и лишь после этого согласились пойти дальше. Маг в дела солдат не вмешивался, выполняя приказ Кунвеймина не трогать наложниц. Во втором Синшидаец не выжил. Наложница и ее служанки тоже. Ука вздернула голову. Во внутренний двор до сих пор виделся ей в кошмарах. Хуже всего было, когда она помнила, что сейчас император приятель Тидань, ее задача оберегать его жизнь. Вначале Тидань выходил из личных покоев и направлялся к одной из наложниц. И вдруг Ука понимала, что это не тот внутренний двор, в котором она знает каждую тропку, а другой, враждебный. Она бросалась за императором, кричала, звала, просила остановиться. Он ее не слышал, не продолжал идти. Ука видела, что он вот-вот попадет в ловушку, но не могла остановить. Ноги ее переставали слушаться, и она словно увязала в болоте. А потом на ее глазах Тидань погибал, хотя Ука знала, что магия на него не действует. И самый ненавистный момент, когда она подходит к трупу, переворачивает его, и на нее смотрит лицо учителя Куна. Цяньян будил ее, обнимал и успокаивал. Ни разу не спросил, почему она выкрикивает по ночам имя Тиданя. Миму тоже снились кошмары. Какое-то время Ука и Ян шли вместе с Кунвемином. Тидань, как всегда, впереди и собирал на себя всю магическую мишуру. Изредка срабатывали не штуки, и тогда Мэй за долю мгновения выставляла перед ним щиты. Сначала она постоянно держала щит перед Тиданем, но после того, как одна ловушка сработала на щит и Тидань чудом остался в живых, Мэй пришлось убрать защиту и рассчитывать лишь на свою скорость. Ука и не знала, что у слабенькой магички такая хорошая реакция. Мы удивительно уже то, что мы вообще столько времени продержалась на ногах. Хотя учитель Кун на парус идущем Кистоко в последние пару лет серьезно взялись за эту слабачку. Растирали ей ноги какими-то травами, аджестедаба, заставляли заниматься по особой программе. Ука как-то разглянула, что там за тренировки. Смех да и только. Сесть, встать, сесть, встать, наклониться, повернуть ногу так сяк. Никакого сравнения с тем, что заставляла делать старшая сестра. Но понемногу мы окрепла, вылезла из своего нелепого кресла и ходила уже не только на магических подпорках. Кунвемин показал на очередное ответвление и сказал, что эта дорога ведет к загонам летунов, и Ука со своей группой отделилась от учителей. Ука не очень любила пользоваться магическим зрением, считала, что потоки ки сбивали с толку и не позволяли видеть истинный мир. Мэй напротив почти всегда смотрела именно так и говорила, что настоящий мир можно узреть лишь через магию, так как магия и есть жизнь. Может быть, у Мэй так оно и было, а мир Ука прост и жесток, и магия лишь еще один способ убить или быть убитым. Цянян сказал, что сам будет отыскивать магические ловушки, а Ука пусть отслеживает обычные. Один солдат, сильно в возрасте, предложил кидать что-нибудь в проход, ветку или копье, чтобы заклинания срабатывали на них. Ян покачал головой. Может, что-то и отреагирует, но вставить в ловушку дополнительное условие несложно, например, вес или наличие ки, тогда такие заклинания будут пропускать все неживое или животных и птиц, но срабатывать на человека. Да чего их слушать, взорвался солдат помоложе. Там и ловушек всего ничего. Да и вообще, можно же идти не по дороге. Он резко свернул в кусты, сделал всего несколько шагов и свалился, содрогаясь в мучительной попытке вдохнуть. Две минуты, и он затих. Ян хотел что-то сказать, но Ука опередила его. Оскалив зубы, она посмотрела на солдат. Если вы все попрёте вперед, буду только благодарна, быстрее дойду до места. Все промолчали, и они двинулись дальше. Сначала Ян хотел обезвреживать каждый замеченный капкан и каждую западню, но сообразил, что тогда император успеет полдворца вывести. потому решили их обходить или разряжать, если проход был невозможен. Потери были все равно. Не все солдаты смогли пройти в точности там и так, как показывали Ян и Ука. Пару раз и сами ученики смогли выжить лишь благодаря магическим щитам, которые ставили на рефлексах. Один раз Ян едва успел уклониться от стрелы. Ука повредила ногу и прихрамывала. Но до загонов они дошли. Ука никогда прежде не видела летунов и по привычке представляла себе что-то вроде загона для яков или лупоглазов, а тут перед ними предстала высоченная каменная стена с кольями, направленными внутрь. За ней торчали три башни, с которых, наверное, можно было потрогать небеса. Ворота были открыты, и солдаты, ощетинившиеся арбалетами и луками, осторожно вошли внутрь. Ян и Ука последовали за ними. Запертые сараи размером с цехой юань, мощные основания башен, суетящиеся евнухи Ука не обратила на это никакого внимания. Она смотрела на огромного пушистого зверя с длинными усами, который мягко избивался, словно переливаясь вокруг трёх человек. Какой-то солдат прицелился и собрался было выстрелить в них. Ука выхватила плеть и вышибла оружие у него из рук. Придурок, ты в кого собрался стрелять? В евнухов? А если зверушка взбесится, ты её успокаивать будешь? Или думаешь убить ее из арбалетика? Быстро, проверьте сарай, животных не трогать. Если кто будет сопротивляться, убейте, но только людей. Всех людей связать и усадить здесь посередине. А сама пошла к тому здоровенному летуну. Евнухи рядом с ним с ужасом уставились на девушку. Не убивайте, пощадите, мы не воины, мы всего лишь смотрим за летунами. Ука подумала, что они могли бы натравить чудовище на неё. Она легко уместится в его огромной пасти. Белоборот не опасен для человека, тут же заверил ее один из евнухов, проследивший ее взгляд. Они с рождения приучены не трогать людей. Кто-нибудь сегодня вылетал Нет, мы готовили белобородо для императора Джигунди и его семьи, но они не пришли. Почему? Мы не знаем, не знаем. Может, не успели собраться? Сколько здесь всего летунов? Драконов всего 3, а простых летяг шесть, но они заперты в сараях. Отведите дракона на место, чтобы он не мог взлететь. Евнухи разговорами убедили белобородо вернуться в загон, хотя дракон явно хотел полетать. Потом Ука пригнала слуг в центр площади, где уже сидели остальные работники, много, человек семьдесят. Удивительно, что эти люди больше переживали не за себя и не за императора, а за своих подопечных. Совсем юный парнишка все бормотал, что не успел напоить четырех летунов. Тем временем мастер Ши продолжал свой рассказ. Император Джигунди не прятался, он спокойно ждал в своих покоях. Четвёртый принц стоял с горсткой охраны перед дворцом. Императору не раз предлагали покинуть дворец на подготовленном летуне, но он отказывался. Сначала он говорил, что эти глупые бунтовщики не смогут пройти далеко, а потом просто молчал. Не молчал. Премудрый правитель не молчал, вскочил Бухуан. Он сказал: "Если я оставлю свою страну перед лицом страшной угрозы, как некоторые малодушные, чем я буду лучше них?" Он сказал, кто бы не одержал верх, я или Кун Вэймин, нельзя проливать много крови. Перед нами враг более страшный. Он сказал, если я сбегу, начнутся восстания и ненужные войны. Если Кун Вэймин знает, что делает, то пусть победит. Звучит так, будто он заранее сдался, сказала Цан Джи. Журавлянь ставил выше не только собственной жизни, но и всей династии, выше жизни своих детей, рявкнул Евнух. Неправда, спокойно заметил император Лиху. Младших он за месяц до того отправил погостить к старшим дочерям в другие страны, хотя никто никогда так не делал. Он не надеялся победить Лесу, но он делал все, что было в его силах. "Этого мало", усмехнулась Мэй. "Если бы я в академии делала только то, что в моих силах, то меня бы вышвырнули в первый же год. Все синшидай учат побеждать, а не стараться". "Да, госпожа Ван Мэй, император Лиху, синшидай, синшидай", воспрянули духом юные слушатели. Они сидели, не зная, что и думать: то ли их обожаемый учитель Кун молодец, то ли предатель, который ради собственных честолюбивых замыслов едва не поставил страну на край гибели, а слова госпожи Иван дали им опору. Шихер обнаружил, что снова не взял тушечницу и чистую бумагу. Слова императора Джигунди надо обязательно записать. Потомки должны услышать обе стороны, и кто, если не Ши, сможет показать правду. Бой перед покоями императора оказался самым ожесточенным и долгим у защитников на доспехах стояли мощные массивы четвёртый принц оказался неплох в магии и как и ученики академии был увешен кристаллами ски и место они выбрали отличное узкий проход между деревянными стенами которые плотным ковром оплели вьющиеся розы, за стенами густые кусты выше нос два человеческих роста да и пространство перед самым домом было небольшое Император Джигонди любил уединение. Часто в этот дом к нему приводили детей, и он играл с ними, забыв об императорском величии, как любой заботливый отец. Конвемин не стал посылать людей на прорыв через кусты и деревья. Торопиться уже было некуда. Отсюда не сможет подняться ни один летун, даже самый шустрый и маленький. Победа уже принадлежала господину Куно, осталось лишь протянуть руку. Не стал посылать он и солдат генерала Джена, как тот не настаивал. "Ты просто не видел, как сражаются мои ученики", сказал учитель Кун. Синшидайцы вышли парами. Так их готовили, так они привыкли. Шихэй посмотрел на императора и его свиту. Никаких возражений не последовало, значит, мастер Ши угадал насчет подготовки. Тидань Мэй, Цань Янь и Ука Цин Нянцзу и Мубокин Чин Глей и Хуанфанг. Там были и другие, известные нынче на всю страну имена. И у каждой пары был свой способ сражаться. Тиданю было бы достаточно коснуться рукой доспехов, чтобы меч или заклинание Мэй пронзило врага. Но юноша даже не попытался так поступить. Он напал с мечом в руках на троих вооруженных до зубов евнухов. Мэй поддерживала его магией, выставляла щиты, вздымала камни из-под ног. Казалось, будто эти двое не сражаются в полную силу, а дурачатся, играют. Цянь и Ука магией почти не пользовались. Прямые сильные атаки Яна контрастировали с гибкими хищными движениями Ука, которые то и дело вырывались вперед и била в самые незащищенные места защитников. Цинь и Му дочертатель и боец булавой, Ченглей и Хуан мечник и мак. Вскоре сопротивление было сломлено. Четвертый принц был сражен рукой Цан Как просто это было сказано. Был сражен рукой Цан Только Ука понимала, как тяжело пришлось ее мужу в том бою. Кто-то убивает, как дышит, кому-то достаточно придумать хорошее объяснение или оправдание для убийства, кто-то повинуется чувству долга, перекладывая всю ответственность на того, кто отдал приказ, а кто-то вовсе не должен убивать. Ян как раз из последних. Под руководством идущего к истоку, он стал отличным бойцом, но уроки старшей сестры всегда были ему противны. Одно дело показать мастерство, силу и ловкость, и совсем другое заучивать, как убить человека с одного удара. Благодаря старшей сестре Ука приняла в себе убийцу и даже гордилась тем, что имела такой опыт. Но Ян, потому в паре Ян был скорее сдерживающей силой, а Ука наносила смертельные и хотя бы болезненные удары, выводившие противника из боя. А с принцем она не успела, не смогла. Ее удары не могли пробиться сквозь доспехи, а уязвимые места принц прикрыл массивами, и, судя по всему, они были на подпитке. Тут ее скользящие движения не помогали. Надо было изматывать. Тидани мы разберутся со своими и придут на помощь. Тонкий, хрупкий Ян против широченного принца, похожего формой на ширму. Доспехи с огромными наплечниками создавали впечатление, что у четвертого сына императора плечи торчат на полтора метра, и шея как ствол пятидесятилетней яблони. Ян походил на принца гораздо больше, чем сам принц. Ян выждал удачный момент, усилил себя при помощи ки, взревел и пробил мечом пластинчатую шейную защиту. Брызнула кровь. Принц схватился за горло, забулькал, опустился на колено, взглянул на своего убийцу и лишь потом повалился на бок. Кун Веймин, проходя мимо Ян хлопнул того по плечу и небрежно бросил: "Молодец". "Молодец?" Он даже не посмотрел ему в глаза, не заметил то, что увидела Ука. Недоумение, растерянность, ужас, боль. Ука знала, что отличается от остальных ребят в академии. Спустя год после поступления, когда Ука успокоилась и переступила через прошлые страхи и унижения благодаря старшей сестре, когда почувствовала уверенность в себе, она наконец подняла голову и посмотрела по сторонам и поняла, что с ними в академии делают то же, что когда-то бессознательно делала ее мать. Внушают чужие мысли, страхи и желания. День за днем мать говорила, как Ука должна себя вести, о чем думать, что чувствовать. Ни разу она не спросила, а чего хочет дочь, каким человеком она стала. Старшая сестра шаг за шагом выдирала из уко эти фразы, выдирала и показывала ей, мол, смотри, это не ты, это не твое мясо, это не твоя плоть. Тебе медленно пихали под кожу иголки и булавки, и ты привыкла к постоянной боли от каждого движения. Ты думала, что это нормально, ты думала, что так живут все, но это не так. Когда старшая сестра вытаскивала из глубины души ука эти булавки, было больно, очень больно, но потом становилось легче. И в академии делали то же самое, только умнее, хитрее, тоньше. Словно те же иголки и булавки раздробили на мелкие кусочки, запихали в рисовые булочки, и ученики радостно пожирали их. Железные кусочки расползались по их телам, встраивались в мышцы, кожу, кости, и студенты думали, что они там были всегда. Ука видела это, но не уходила. Ей некуда было идти, и по большому счету ей плевать, кто сидит на троне, плохой он правитель или нет. В академии у Ука появились друзья. В академии ее уважали и ценили. В академии был Ян. Ука сражалась не ради коронованного журавля, не ради Кунвеймина и не ради мира во всем мире. Она сражалась за свое место в этой жизни, а оно было рядом с Яном. К концу обучения Ука уже тошнило от Кун Вэймина и его выспренних речей. Впрочем, она была уверена, что он знает об ее отношении, но пока она делала то, что нужно, ему было также плевать на ее мысли и чувства. Важны были лишь те дань Мэй Цы Юминг и еще несколько студентов, может быть, еще Шэн. Ян ради Кун Вэймина перешагнул через себя, через внутренние барьеры, и все, что он получил это молодец. Гун Вэмин приказал окружить дом и убрать все ловушки. Ученикам сказал ждать перед домом. Затем взял Ясную мудрость, старшую сестру идущего к истоку генерала Джина и вместе с ними вошел внутрь. Их не было довольно долго. Первой вышла Ясная мудрость, на ее платье появились свежие пятна крови, а потом что-то случилось. Для солдат это выглядело как невидимая волна нестерпимого жара. Те несчастные, что оказались близко к дому, умерли сразу. Те, что подальше, не могли нормально вдохнуть и промучились дольше. В 10 шагах от дома доспехи раскалились так, что солдаты сдирали их с себя, несмотря на пошедшую волдырями кожу на руках. Ученики справились лучше. Почти все успели поставить какую-то защиту, но, видимо, не все угадали, какую именно надо ставить, так как человек 20-25 упали. Почти все они были бойцами. Ука и Ян выжили только благодаря ясной мудрости, которая стояла к ним ближе всех. Она успела накрыть их заклинанием непроницаемости, которая отсекала все внешние воздействия. Оно продержалось несколько секунд, но этого хватило. Мы защитила себя и Тиданя, хотя он был неуязвим для магии, но этот жар сжёг бы и его легкие. Хорошо, что большинство учеников находились подальше, они все еще вычищали окрестности от ловушек. Удивительно, но сам дом не вспыхнул огнем. Он стоял целым и невредимым, хотя краска на его стенах изменила цвет. Насыщенный красный с золотом за мгновение превратился в грязно-бежевый. Ясная мудрость вскрикнула и бросилась внутрь за ней ученики. Обратно вышла только Ясная мудрость и приказала привести Джен Куана, командующего. Скажите, что император Джигунди мертв. Вот его печать. Магических ловушек больше нет сказала она, голос её прозвучал безжизненно. Покажите печать охране дворца. Тех, кто откажется бросить оружие, убить. Где генерал Джен? спросил кто-то. Джен Куан, приведите его. Один дзу, дзу, сто солдат. Взяв печать, отправился к воротам. Остальные, повинуясь приказам ясной мудрости, отошли от дома и окружили его, не пропуская никого внутрь. Лишь спустя три дня жители Киньяна узнали, что император Джигунди мертв. Его как предателя народа и страны покарал ценой своей жизни великий учитель Кон. На престол взойдет новый император, которого послали небеса, чтобы спасти народ коронованного журавля от семихвостой лисы. Да здравствует император Лиху. Шихэй очень медленно свернул свиток и посмотрел на Тиданя. Мастер предшествующих знаний понимал, что в его труде катастрофически мало восхваления учителя Куна, который за эти 10 лет превратился чуть ли не в святого, покровителя страны. Скорее всего, через пару поколений ему начнут поклоняться всерьез. Шихэй также недостаточно восхвалял отвагу и храбрость Тиданя. Он казался обычным учеником академии, который лишь немного одарённее других. Что скажет премудрый правитель? Прикажет ли он сжечь труды или их автора? Император Лиху поднялся, склонил голову перед Шихеем, затем повернулся к ученикам и сказал: "Мастер Шихей не был с нами во время переворота. Он не был знаком с учителем Куном, и никто из Синшидайцу с ним не разговаривал по моему приказу. Но мастер Ши сумел описать эти события весьма близко к истине". Да, без магического зрения многое остается непонятным. Но я-то видел все примерно так же. Ученики молчали. Ю оглянулся, а потом неуверенно потянул руку наверх. "Я дополню рассказ мастера Ши". Ши хе проклял собственную забывчивость. Что ему стоило прихватить тушечницу? Госпожа Ясная Мудрость усмехнулась, глядя на его страдания, легко поднялась, мазнула пальцем по его шее, убирая заклинания, затем из небольшого мешочка, висящего у нее на поясе, вытащила тушечницу кисти и листы бумаги. Гибель учителя Куна была неожиданной для всех нас. Джигунди, судя по всему, подготовил какой-то хитрый трюк. Госпожа Ясная Мудрость, в чьих знаниях и мастерстве я не сомневаюсь, Проверила дом на наличие заклинаний и амулетов, обезвредила их. Также проверили и самого предателя. Но все равно существует множество способов скрыть потоки магии, например, шелк из белокрылого быка, особые массивы и маскирующие вещи. Джигунди покончил с собой под тяжестью обвинений, которые предъявил ему учитель Кун, а его смерти стала причиной активации заклинания, убившего Кун Вэймина. Внутри мы увидели тела которых, к сожалению, нельзя было не узнать наших учителей. Именно там Мэйсин, Шидайцы и решили дальнейшую судьбу страны. Каждый из тех, кто видел тело учителя Куна, был достоин стать императором. Каждый императором мог стать и Это был бы самый красивый император в мире. Императором мог стать Нянзу или Фанг Уверен, что Ука или Мэй справились бы не хуже. Воли небес императором стал я, скотовод из маленькой деревни со смешным именем Тидань. Надеюсь, что я не посрамил учителя. Надеюсь, что учитель Кун радуется там на небесах, глядя на своего бесталанного ученика. Ука с трудом скрыла улыбку. Такой торжественный момент, когда она поняла, что произошло, то едва не рассмеялась. Надо же, как справедливо порой бывают небеса. Редко, слишком редко но зато вовремя. Кун Вэймин годами строил хитроумные планы, вложил огромное состояние в академию. Для переворота достаточно было бы одной армии, вот для дальнейшего управления страной нужны преданные образованные последователи. Под прикрытием тедания и других ребят добрался до императора, но как неискренний и подозрительный человек, решил пообщаться с императором наедине. Почему ясная мудрость ушла из дома? Почему на ее платье появились новые пятна крови? Потому что Конвей Мин зарубил на глазах императора его младших сыновей, которым и был это всего лет 10-12. Что он хотел узнать? Какая теперь разница? Главное, что планам этого страшного человека не суждено сбыться. Тиданье в императоре настоящая шутка небес. Пожалуй, это было самое лучшее, что случилось с Ука за всю ее жизнь, если не считать Яна. Тидань это олицетворение того, о чем говорил Кун Вэймин с одним лишь отличием. Тидань искренне верит в эти идеалы и сделает все, чтобы воплотить их в жизнь. В тот день Ука поклялась самой себе, что Тидань станет лучшим в мире императором. А если нет, она убьет его своими руками.